Начинаем веселый урок. Сегодня, друзья мои, мы будем учить новое грамматическое правило. О чем, Николай Владимирович? О том, как писать приставки, которые оканчиваются на «з». Ну, зачем же учить правила? Приставляй все. Да? А вот смотрите, одна и та же приставка «раз». В одном слове «разбушевался» пишется «з», а в другом «расплакался» пишется «с». А какое же тут правило? А вот какое. Все приставки, которые оканчиваются на звук «з», «из», вот «низ», «раз», «без», «через», «через», в некоторых случаях могут менять звук «з» на «с». Ну, от чего же это зависит? А это зависит от соседа. Ну, от какого соседа? От звука, который оказывается рядом с приставкой. Например, в слове «безобразники». Николай Владимирович, ну зачем эти намёки? Не перебивайте, не перебивайте, пожалуйста. В слове «безобразники» сосед приставки «звук о» А от соседей сильно зависит самочувствие всех приставок, которые оканчиваются на З. Перед гласным звуком ясно слышится З, и никакой ошибки сделать нельзя. Например, безобразники или безалаберные это очень к вам подходит. Опять. Ну, Николай Владимирович. Давайте лучше поговорим о том, что будет, если соседний звук согласный. Да, давайте. Пожалуйста, если соседний звук согласный, то приставка зависит от его, э, если можно так выразиться, характера. Характера? А какой же характер может быть у согласного звука? А характер может быть глухой или звонкой. Звонкий звук любит, чтобы рядом с ним стояли тоже звонкие звуки. Возьмем, например, «баловался» и получим «разбаловался». «Б» – звонкий согласный звук, значит, перед ним звук «з». А глухие согласные любят, чтобы перед ними стояли глухие звуки. Звук «з» в любой приставке, как только оказывается по соседству с глухим звуком, сам начинает звучать глухо и превращается в звук «с». Получается, глухой сосед его оглушает. Правильно, правильно. Например, растрепанные. Или бессовестный... Николай Владимирович, ну, ну за что вы нас так? Это нечестно. Давайте лучше мы сами придумаем примеры и все. Ну, да. пожалуйста, пожалуйста, придумывайте. Вот возьмем колоть и получим расколоть. Правильно. Возьмем тяпа и получим про тебя растяпа. Хм, а про тебя растрёпа. А про тебя возьмем толковый. Правильно, я толковый. Да, и получим бестолковый. Хм, а про тебя, не знаю... Я забыл. Что забыл? Забыл, какие согласные звуки глухие. А это очень просто запомнить. Все глухие согласные звуки собраны в одной фразе. Слушайте. Стёпка, хочешь щец? Фи. Запомним. Стёпка, хочешь щец? Фи. Ну, вот видите, как всё просто. А теперь ещё раз повторим правила. Приставки которая оканчивается на «з», «из», «низ», «раз», без, «через», «через», перед гласными и звонкими согласными пишутся с буквой «з», а перед глухими с буквой «с». Понятно. Понятно. Я думаю, что всех ребят, которые слушали наш урок, можно назвать разумными и рассудительными. И давайте на прощание споем им песенку о приставках. Правильно. Правильно. Чтобы они послушали ее и не были без грамотными. Чтобы было меньше случаев неясных. И чтобы отметок, отметок не было плохих. Прислушайтесь к звучанию согласных, чтобы не пу Звонких и глухих живут на свете Людям помогая Приставки через и звоз раз и без Но звук глухой согласный их встречает И мы их пишем только с буквой «С» Глухие звуки ⁇ это не поседы, Они спокойно не желают жить, Они стремятся звонкого соседа, Во что бы то ни стало, Оглушить. Живут на свете людям, помогая Приставки через извоз раз и без Но звук глухой согласный их встречает И мы их пишем только с буквой «С» Вот Так, веселый урок окончен.